Б. Вартбургское празднество и его последствия В роковой голодный 1817 год в протестантской Германии, соответственно глубоко религиозному характеру времени, с большим усердием праздновался 300-летний юбилей реформации. Великое событие вызвало всеобщее одушевление и радостное чувство благодарной гордости. Гёте также пел в те дни. Я в искусстве и науке буду, как всегда, протестовать. Этим настроением был охвачен и студенческий союз. Мысль превратить празднование Реформации в годовщину Лейпцигской битвы, в одно великое торжество братания немецких буршей в Вартбурге, использовать прекрасное двойное празднество для распространения и укрепления представленных студенческим союзом идей Отечества, Свободы и Чести, мысль эта впервые появилась в гимнастических кружках Яна, но затем тотчас была подхвачена и осуществлена Иенским студенческим союзом. 11 августа 1817 года Он обратился к учащимся протестантских немецких университетов с приглашением принять участие в разнообразном праздновании памяти Лютера 18 числа месяца Победы. Галле из-за раздоров было обойдено приглашением. Призыв встретил в немецком студенчестве всеобщее сочувствие. И кто бы действительно не пожелал принять участие в таком празднестве, которое имело прекрасный повод, такую чудесную цель и такое священное место, в празднестве, какое еще никогда не справлялось, и какое, пожалуй, скоро не пришлось бы снова справлять. Из большинства высших учебных заведений в Иену поступили восторженные заявления. Гисенские бурши писали, «Но и относительно того, вы без сомнения с нами согласитесь, что при таком празднестве, при воспоминании о столь славном деянии свободного духа, особенно громко должно раздаться мощное слово, произнесенное во имя Отечества и во имя объединения в нем». Поэтому мы того мнения, что никто, кто чувствует себя к тому призванным, не должен быть удержан ни прежними распоряжениями, ни чем-либо иным от того, чтобы в публичной речи сообщить, что он знает. Да благословит небо наше общее стремление образовать народ, полный добродетелей своих отцов и братьев, и устранить посредством любви и согласия его слабости и ошибки. Лишь Ростокский студенческий союз считал себя вынужденным вследствие истощения кассы рассматривать свое участие в прекрасном празднестве как «Пиум Десидериум». Из грейсфельда ответа не было получено. Можно предполагать, что приглашение туда не дошло. Уже 16 октября со всех концов страны в Айзенах стали стекаться с дружными веселыми песнями бодрые студенты, передвигавшиеся по обычаю гимнастов, в большинстве случаев пешком, с маленьким ранцем на спине. Каждая новоприбывшая группа приветствовалась уже у ворот с бурной радостью, после чего ее проводили в зал где она должна была перед юбилейным комитетом поклясться в течение трех дней не нарушать городского спокойствия. Наступило утро 18 октября, ясное утро солнечного осеннего дня. При звоне церковных колоколов на базарную площадь собралось около 500 студентов, большей частью в черных сюртуках. Они разукрасили свои шапки дубовыми листьями и построились в шеренги для священного шествия. Под звон колоколов и праздничную музыку они двинулись в половине девятого в путь. Впереди шел Бургофт Шейдлер со студенческим мечом и четыре бургмана, которые должны были смотреть за порядком и спокойствием. Затем шло союзное знамя который нес граф Келлер, и которые было окружено стрелками-знаменосцами. За ними следовал комитет, и, наконец, бурши пара за парой, много красивых германских богатырских фигур, некоторые с бородой, что у трусливых душ считалось уже знаком преступного образа мыслей. У всех лица сияли радостью. Это было счастливое самозабвение молодости который еще может совершенно уйти в наслаждение моментом. Они чувствовали себя так, как будто впервые поняли всю прелесть Родины. Тихо и серьезно шествие поднялось в Вартбург и вступило в рыцарский зал, украшенный дубовыми листьями и еловыми ветвями, в то помещение, с которым со времени веселых дней Миннезирнгеров Связано огромное множество возвышающих душу воспоминаний. Когда замолкла песня Лютера Люцевец Риман из Раценбурга с железным крестом на груди произнес торжественное слово Оно в патетических, высокопарных фразах превозносило деяния Лютера и Блюхера и оканчивалось напоминанием об обязанности союза стремиться ко всякой человеческой и отечественной добродетели. После пения песни «Теперь благодарите все Господа» и приветственной речи профессора Фриса из Йены, собрание отправилось во двор бурга и разбилось здесь на кучке, пока в 12 часов не начался обед. Он состоялся в зале Миннезингеров — И прилегающих к нему комнатах продолжался до двух часов и объединил в общем веселье около 700 участников празднества. Затем собрание вместе с Айзенахским народным ополчением направилось в городскую церковь. По окончании торжественного богослужения бурши и ополчение прошли на базарную площадь, пели песни и заполнили время до вечера гимнастическими играми и интимными разговорами. Когда смерклась, все снова собрались на базарной площади и прошли оттуда длинным факельным шествием с музыкой к Вартбургу, на вершине которого народное ополчение зажгло восемнадцать громадных костров. Бурши сомкнулись вокруг высоко пылающих огней, в кружок и стали веселить свои сердца переполненные самым возвышенным идеализмом, пылкими ариями студенческих песен и воодушевленными словами праздничных ораторов. В то время как огни еще горели, и большинство буршей собиралось уже возвращаться в город, в праздник внезапно вмешалась маленькая крайняя партия. Их предводителем был студент Масман из Берлина очень скромно одаренный молодой мечтатель, самая путанная голова из всех неистовых в тесном кружке Яна. Он внезапно выступил вперед, весьма вероятно вследствие полученного от турмейстера поручения, который не мог пропустить прекрасного случая для какой-либо шутовской проделки, и предложил присутствующим поглядеть, как, по примеру Лютера, победное пламя — обращается в адское пламя для известных ненавистных писателей. Между тем, его единомышленники притащили несколько тюков макулатуры, старые проповеди, рыцарские романы и тому подобное, купленные ими у одного айзенахского книгопродавца. Эти пакеты, снабженные крупными черными ярлыками, на которых можно было прочесть название Проклятых писаний и имена их авторов должны были изображать подлинные сочинения. Насаженные на навозные вилы сочинения изменников отечества полетели в прибушующих криках в адский огонь. В заключение пылающему пламени были преданы корсет, роскошная патентованная коса и полномочная капральская палка чтобы огонь уничтожил и пожрал фланговых солдат строгого исполнения формальностей позор серьезного святого военного звания. Эта любопытная сцена закончилась песнею. С криками «Да погибнут!» адресованными против позорных сторонников Шмальца члены судилища разошлись. Народное ополчение пришло звать буршей в город, где во имя гроз герцога была произнесена здравица. Большинству участников эта неопасная сцена сожжения представилась лишь пустячной сатирической игрой. На 19 октября было назначено общее собрание буршей для обсуждения и примирительного разрешения возникших за последнее время спорных вопросов. После этого празднество должно было закончиться общей торжественной трапезой. Поэтому 19 октября все студенты, принадлежавшие к студенческому союзу, вторично отправились в Вартбург, наверх, в рыцарскую залу. При господствующем воодушевлении примирение скоро состоялось. Среди многочисленных решений, которые еще были приняты здесь, Самым замечательным было подготовить для вербовки новых участников издание в Йене студенческой газеты. Вечером бурши распростились друг с другом в грустном и вместе с тем радостном настроении. Для многих в позднейшие годы воспоминания о весело проведенных днях сияло как майский день юношеских лет. В общем, вардбургское празднество было невинным и веселым торжеством. И как действительно было важно, что в это время необузданных бурлящих порывов, юношески возбужденных страстей, хоть раз была нарушена граница спокойной рассудительности. Во всяком случае, огненный суд не стоил того, чтобы придать ему трагическую окраску. И тем не менее вскоре поднялся страшный шум по поводу вартбурдского бесчинства. Особенно заговорили голоса в Берлине. К ним присоединились глубоко оскорбленные писатели, произведения которых постигла смерть на костре. В качестве вожака и представителя этого легиона выступил в Берлине известный и пользующийся печальной славой тайный, Регерунгсрат фон Кампц. Он установил состав преступления оскорбления величества и в бурных словах требовал от великого герцога Карла Августа удовлетворения, утверждая, что кучка одичавших профессоров и развращенных студентов опозорила классический бург настоящим вандализмом демагогической нетерпимости. К этому сумасбродству вскоре присоединилась горячая литературная полемика, так как Фрис и Окин не молчали на выдвинутые против них и их учеников обвинения. Наконец, подозрение боязливых правительств было возбуждено до такой степени, что они стали везде чуять заговоры, революцию, демагогию, неспровергающие и опасные для государства идеи. Так началась та полувековая борьба, которая должна была оказаться столь губительной для политического развития Германии, и та вражда между призванными руководителями государств и лучшими элементами городского общества, которые отнюдь не содействуют славе нашей национальной истории. Два могущественных лица, прусский государственный канцлер-князь, Гардерберг и австрийский посол при Берлинском дворе, граф Зичи, появились в Веймаре, чтобы уговорить Карла Августа принять серьезные меры против распространяющегося якобинского духа. Но великому герцогу на первое время удалось успокоить встревоженные умы и рассеять их опасения. Вскоре после Варбургского празднества. Были по инициативе Иенского студенческого союза сделаны приготовления для устройства общего студенческого съезда. Такие съезды, на которых было представлено посредством депутатов большинство немецких студенческих союзов, заседали в Иене в промежутке от 29 марта до 3 апреля и от 10 до 19 октября. 1818 года. Результатом совещания явилось основание всеобщего немецкого студенческого союза. Во главе студенческого союза стояло избранное на полгода правление. Оно составлялось из девяти старшин и трех помощников, и рядом с ним в качестве надзирающего учреждения стоял комитет из 21 члена и 7 кандидатов. В остальном организация была создана по образу Йенского союза. Он должен был служить обществом юношей, носящих в своей душе всю народную жизнь во всех ее различных направлениях. Цель этого общества, как говорилось дальше, не может быть иной, чем поддержание той же жизни и спаспешествование ей. Ни христиане и ни не немцы были исключены из союза. Этим достигалось в жизни студенчества развитие единства и духа общественности. Между тем могущество и влияние реакционного течения возросли. Давно распущенный Тугенсбунд подвергся публичному поруганию, а воодушевление времени освободительной войны Выставлялось как явление, причинившее больше вреда, чем пользы. Если такие клеветнические мнения были способны оскорбить благороднейшие чувства учащейся молодежи, то их негодование превратилось в озлобление, когда в ноябре 1818 года появилось низкое сочинение. Его автор, русский статский советник Струдза, Валашский дворянин вручил его собравшемуся в Ахене Конгрессу правителей. В этом жалком произведении на немецкие университеты, особенно на Иенский, указывалось как на убежище всякой подлости и гадости, и в то же время давался совет для исцеления этих недостатков передать школы и университеты в руки духовенства, Очевидно, дошло уже до того, что немецкие правители стали принимать от русского шпиона поучения относительно положения своей собственной страны. Отныне студенчество было охвачено неожиданным до ли возбуждением. Особенно сильное брожение происходило в Иене. Уже издавна и не без основания во всех патриотических кругах Россия считалась главным врагом свободы, который увлек европейские великие державы на реакционный путь. Поэтому русских агентов, докладывавших Петербургскому двору о научных и политических событиях в Германии и превозносивших с униженной льстивостью славу всемогущего царя, всюду встречали с озлоблением и ненавистью. К таким плутам принадлежал и статский советник Август фон Коцебу, приобретший себе известность как автор плоских комедий и сентиментальных пьес. В течение значительного времени именно эта низменная натура была для студентов предметом отвращения. Они проклинали изнеженное сладострастие его драм и в то же время боялись его как остроумного и ловкого противника. Они ненавидели его за то, что он в своей истории немецкого государства извратил и предубежденно унизил великое прошлое народа и называли его доносчиком, состоящим на жаловании у России. Ненависть и озлобление возросли, когда эта старая лиса жестоко отомстила за уготовленную ее книгам судьбу в Вартбурге, посредством насмешливых вылазок против немецкого характера и немецкой молодежи. В своем литературном еженедельнике, который пользовался особым благоволением Меттерниха, он выставлял стремление студенчества прямо-таки демагогическими и изменническими происками и объявлял себя защитником записки Струдзе. Когда он затем еще направил свои ожесточенные нападки на свободу печати и на конституции великого герцогства Веймарского, которую он изображал как настоящие пугало для Германии, то Луден и Окен, рядом страстных произведений, выступили на борьбу со злым духом. В то время как бой велся самым ожесточенным образом, озлобляя все сердца, внезапно как молния с безоблачного неба грянула весть о происшедшем 23 марта 1819 года в Мангейме убийстве злословного писателя. Этот поступок студента Занда произвел в немецких государствах страшную реакцию и получил самую разнообразную оценку. Набожной души и патриотически настроенный. Но живший также в мире спутанных мрачных идей и одолеваемый бесом тщеславия, Зант отдался преступному заблуждению, что дерево свободы должно быть полито кровью. Как особенно подходящую жертву, он со времени Вартбурдского празднества избрал себе Коцебу, близкие отношения которого к России внушили мечтателю ненависть к нему. Карл Людвиг Зант родился в Вунзиделе 5 октября 1795 года. Поступил в 1814 году в Тюбингенский университет, чтобы посвятить себя изучению теологии, и вступил в тамошний студенческий союз Тевтония. После возвращения Наполеона с Эльбы, ушел на военную службу в Баварии, поступил по окончании похода в университет в Эрлангене, где он основал студенческое общество, принимал участие в Вартбурдском празднестве и отправился потом в ену 27 октября 1817 года. Тут он жил тихой и серьезной жизнью, весь уйдя в себя. Он был членом тамошнего студенческого союза и так называемого литературного просветительного общества, которому, кроме приват-доцента Карла Фолина, принадлежали лишь студент. Зант поплатился за свой поступок на плахе 20 мая 1820 года. Никакие нравственные и правовые соображения не могут никогда оправдать такого кровавого и притом бессмысленного преступления. Однако тогда многие старые и молодые немцы превозносили это убийство как политический подвиг. Занда, подобно Гармодию и Аристогетону, прославляли как героя свободы и мстителя за позор Родины. Реликвии его сохранялись как нечто драгоценное. Бессмысленность этого преступления, которому, как всем политическим преступлениям, была присущая известная заразительность, повлекла за собой самые печальные последствия. Так, группа молодых людей, считавших необходимым избавить отечество от некоторых людей, избрала ближайшей своей жертвой президента Иббелля в Висбадене. Аптекарь Ленинг из Нассау взял на себя выполнение убийства и напал на несчастного. К счастью, он промахнулся, и Ибель спасся. Преступник лишил себя жизни в тюрьме. Фантастические представления о демагогической крамоле, новый термин, установившийся в бюрократическом языке, главная цель, которой состояла будто бы в убийстве тиранов и низвержении всех божеских и человеческих установлений, все эти нелепые выдумки нашли широкое распространение в обществе, и преисполнили немецкие правительства сначала паническим страхом, а затем манией преследования, которые переносят нас в самые скверные времена сожжения еретиков и ведьм. Боязнь какого-либо нарушения монархического принципа, в конце концов, привела к тому, что по решению Сейма, 20 сентября 1819 года, в Майнце было создано центральное учреждение, на которое было возложено Верховное руководство всем следствием против иенской Фемы, против предполагаемых пособников и соучастников преступления Занда, против революционных союзов и демагогической Крамолы. Черная комиссия действовала в продолжении целого десятилетия. Но результаты ее расследований доказали полную неосновательность фантастических страхов высших сфер. Они самое большее констатировали, и без них общеизвестный факт, что немецкий народ был охвачен глубоким движением и недовольством. Государственных изменников нигде не нашли, однако же раздули невинные собрания молодежи в революционные тайные сообщества. При этом весь способ ведения следствия обнаруживал самое отвратительное настроение Рейнского союза и скрытую ненависть к пруссакам. Народ, который, как ни один другой в истории, добровольно принес самые неслыханные жертвы ради освобождения немецкой отчизны, который бескорыстно отдал для великой цели буквально последнего человека и последний грош, этот прусский народ подвергся теперь В благодарность за такое самоотвержение мерам полицейского воздействия его славное государство было предано всеобщему презрительному осмеянию, и дух, из которого вышли освободительные войны, был заклеймен как преступление. С тех пор стали проявляться республиканские мысли, которые до того не находили себе места в нашей монархической истории. Нация ошиблась в своем государстве, в своих лучших исторических воспоминаниях. И все это было продуктом реакционного духа Меттерниха, этого холодного светского человека, который никогда не воспламенялся ни одной идеей, никогда не задумывался над каким-либо из великих культурных вопросов, который видел в трусости самой низкой из человеческих страстей своего естественного союзника, и среди глупостей полицейской страсти к преследованиям воображал себя еще мудрым представителем политической умеренности. Хотя и нельзя было доказать участие студенчества в мангеймском преступлении, однако противники более свободного устройства немецкой жизни – Обвиняли его в опасных заговорах и революционном образе мыслей. От простых подозрений до преследований в те времена был лишь один шаг. Особенно настойчиво и неумолимо они велись в Пруссии. Душой этой травли здесь был Кампц, директор департамента полиции. Под началом этого фанатика трусости с пылким усердием работали низкие чистолюбцы, каковы обыкновенно расцветают в болотной атмосфере недоверия и подозрения. Чоппе из лужицы, гладенький, тихенькие, повсюду подслушивающий и подглядывающий, был всегда готов своим чистеньким ровным почерком вносить в документы свои нечистые показания, а советники Грано и Дамбах — Бесчувственные канцелеристы и другие уже через несколько дней после смерти КЦБУ прусские уроженцы, учившиеся в йене, должны были по приказу берлинского правительства покинуть город Мус на Саале, тогда как остальные иностранцы должны были представить разрешительные удостоверения от своих местных властей. В июне 1819 года честный крикун Окен был лишен своей профессуры. В Пруссии были закрыты помещения для гимнастики, были запрещены старинные немецкие сюртуки и черно-красно-золотые цвета и знамена. Такие люди, как Ян, Арнт, Геррес, братья Велькер и многие другие предполагаемые коноводы Великого Тайного Союза, были обвинены в подрыве государственных основ, арестованы или принуждены к бегству из Отечества. Над проповедями Шлеермахера был установлен полицейский надзор. Новое издание речей к немецкой нации Фихте подверглось запрещению. Мрачное инквизиционное усердие дерзнуло коснуться даже героев Великой Эпохи, Штейна и Гнейзенау. Шпионы отметили, как Фихте говорил об освобождении всех духовных сил человека, которым мы обязаны учению Христа, как община пела славьте ныне не он повесил на дереве проклятие, и как, наконец, даже четыре борода три студента, получив причастие, стали на колени и, казалось, горячо молились. В ноябре 1819 года повсюду, на основании карлсбадских постановлений, был дан приказ распустить студенческие союзы. Иенский союз, собравшись в большом числе вечером 26 ноября, решил последовать предписанию властей. Когда отзвучала последняя строфа союзной песни, все дали клятву крепко держаться духа союза и затем тихо и спокойно разошлись. Настроение, которое охватило все сердца перед разрушенной твердыней, получила красноречивое выражение в часто напеваемой унылой песне Голштинца Бинцера, исполненной упованием на Бога. «Мы построили великолепный дом».